Стратон. Третьим схолархом в Ликее был Стратон из Лампсака. Когда Аристотель умер, то Стратон находился в том же возрасте, в котором Аристотель первый раз пришел в Афины, то есть в 322 году до нашей эры. Стратону было 17-18 лет. Стратон стал перипатетиком схолархом в возрасте 53 лет. Его схолархат продолжался 19 лет, 287-268 годы до нашей эры. До того, как стать схолархом, Стратон находился в Александрии в качестве учителя египетского царя Птолемея II. Филадельфа, за что получил большое денежное вознаграждение в размере 80 талантов Однако и при таких больших деньгах Стратон оставался таким худым, что когда он умер То кто-то сказал, что Стратон, умирая, не почувствовал собственной смерти Наряду с Деметрием Фалерским, Стратон был также организатором Александрийского мусеона Стратон – ученый-энциклопедист. Известно, что он писал на метафизические, этические, политические и психологические темы. Однако главная для Стратона – физика. Его так и прозвали «физик». У стратона перипатетизм принял материалистическую направленность. Можно, пожалуй, говорить о материалистическом перипатетизме или даже о перипатетическом материализме стратона. Не случайно, что когда академик Антиох из Аскалона в I веке до нашей эры попытается эклектически примирить учения академиков, перипатетиков и стоиков, то он исключит из этой общности учение перипатетика стратона. Стратон отверг аристотелевскую телеологию. Он стремился ограничиваться при объяснении всего происходящего лишь естественными и действующими причинами, не прибегая к целевым. Стратон учил, что все существующее произведено природой». Впоследствии у Цицерона будет сказано так. «Не должно также слушать его ученика Стратона». Имеющего прозвание испытателя, Он полагает, что вся божественная сила заключается в природе, которая заключает в себе причины рождения, увеличения, уменьшения, но лишена всякого чувства и вида. Примечание Цицерон о природе богов. Ревель. 1892 год. Страница 35. Конец примечания. Природа, согласно Стратону, самодостаточная и самопроизвольная автоматическая сила, лишенная божественности, жизни, сознания и личности, и не подчиненная никаким внешним формам и целям. Страница 60. -я. Главная естественная сила в природе, согласно Стратону, тяжесть. Именно тяжесть источник движения. Цицерон приводит слова Стратона о том, что все существующее и совершающееся сделалось и делается в силу естественных тяжестей и движений. Именно тяжесть упорядочивает космос, порождает вертикальное расположение снизу вверх земли, воды, воздуха и огня. Пятую сущность Аристотеля Стратон отверг. Стратон расходился с Аристотелем в проблемах пустоты. Аристотель, как известно, отрицал пустоту, Стратон же ее признавал. Существование пустоты Стратон пытался доказывать не умозрительно, а исходя из наблюдаемых фактов реальности. По мнению ученого, наличие в мире пустоты доказывают такие факты, как распространение тепла и света, как рыхлость некоторых веществ. Таким образом, Стратон следовал здесь в понимании пустоты традиции античного атомизма, которая сводила все многообразие природных явлений к двум началам – пустоте и атомам. Однако Стратон, принимая учение о наличии в мире пустоты, ты не принял учение об атомах. Согласно Стратону, пустота действительно больше или меньше разделяет вещественные частицы. Отсюда и большая или меньшая рыхлость веществ. Однако эти частицы не атомы, то есть не нечто абсолютно неделимое. Атомы Левкипа, Демокрита и Эпикура он назвал демокритовыми грезами. Стратон подошел к открытию закона падения тел. Если Аристотель думал, что падающее тело движется с равной скоростью, то Стратон, обращаясь к простейшим опытам, доказывал, что скорость падающего тела возрастает вместе с пройденным расстоянием. Опыты состояли в том, что Стратон бросал одно и то же тело с разной высоты и судил о скорости тела по силе его удара о преграду. Стратон не пытался, да и не мог установить закон падения. Это сделал только Галилей через две тысячи лет после Стратона. Стратон разошелся с Аристотелем и в определении времени. Аристотель определял время как число движения по отношению к предыдущему и к последующему. Примечание. Аристотель. Сочинение в четырех томах. Том 3. Страница 149. Конец примечания Стратон же утверждал, что время есть мера движения и покоя Секст-эмпирик против ученых Примечание Секст-эмпирик Сочинение в двух томах Москва, 1975 год, том 1, страница 356 Конец примечания Страница 61 Согласно Стратону, время не может быть числом, ибо число прерывно Стратон знал лишь натуральные числа Время же непрерывно Поэтому время не число, а мера. Кроме того, во времени существует не только движущееся, но и покоящееся. Поэтому время – мера не только движения, но и покоя. Стратон не признал аристотелевской мировой разум и активный интеллект. Он учил о смертности души. Душа слабеет и гибнет вместе с телом. Знание движение души, берущее свое начало в органах ощущений. В логике Стратон различал предмет, и обозначающий этот предмет слово-понятие. Стойки различали предмет, понятие и слово. Диоген Лаэртский сохранил для нас тексты завещания Аристотеля, Феофраста и Стратона. «Все три схаларха не забывают там и о своих рабах, распоряжаются о том, кого из рабов продать, отдать или отпустить на волю. Античные философы не только жили в рабовладельческом обществе, но сами были рабовладельцами». В своем завещании Стратон писал «Школу я оставлю Ликону, ибо остальные для того стары или недосужны». С кончиной Стратона закончился Золотой век Ликея.